Я счастлив, что освободился от этого морального бремени с сердечным и товарищеским приветом искренне ваш, Дуча, Адольф Гитлер. На тысячекилометровой линии противостояния, вибрируя от напряжения, как натянутая тетива гигантских луков, стояли две огромные армии, ожидая условленных сигналов «Гроза» и «Дортмунд». На правом фланге этой чудовищной группировки развернул свои три армии, 27-ю, 11 и 8 Северо-Западный фронт генерал-полковника Федора Кузнецов. На рубеже Западной Двины Готовая к броску была сосредоточена 22-я армия 2 эшелона. В районе Двинска ждал сигнал пятый 5 воздушно-десантный корпус. В составе четырех механизированных корпусов 3-го, 12 -го, 6 -го и 11 не считая танковых полков, приданных стрелковым дивизиям, числилось 2947 танков. 672, 730, 1131 и 414 соответственно, включая 682 новых танка КВ и Т-34. Примечание: все цифровые данные только из советских источников. 5573 артиллерийских и минометных ствола. нацеленных на запад, ждали сигнала к открытию огня. 1560 боевых самолетов, не считая соединений морской авиации, должны были внезапным упреждающим ударом. План несчастного рычагова — обеспечить действия сухопутных сил. Правый фланг фронта поддерживало мощное соединение военно-морских сил, состоящая из двух линкоров, двух крейсеров, 15 эсминцев, десятков подводных лодок, торпедных и артиллерийских крейсеров. Численность личного состава фронта составляла примерно 2,1 миллиона человек, не считая войск НКВД. Северо-западному фронту Красной армии противостояла группа армий «Север», под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, развернувшего на 230-километровом участке от Мемеля до Гольдепа две своих армии, 18-ю и 16-ю, а также 4 танковую группу генерала Гота. В танковой группе имелось 900 танков, из них 300 бензиновых Т-3 и Т-4, которые считались вермахте новейшими. С воздуха группу Север поддерживал первый воздушный флот, имеющий в своем распоряжении 530 боевых самолетов. 768 орудий и минометов смотрели на восток, ожидая приказа открыть огонь. На центральном участке, на знаменитом Белостокском балконе, развернул свои три армии третью, десятую и четвертую. Западный фронт генерал-армии Дмитрия Павлова в составе семи механизированных корпусов 13, 14, 17, 20, 4, 8 и 9 числилось 3151 танк, включая 585 новых танков КВ и Т-34. В районе Гомеля была сосредоточена 21-я армия. а в районе Смоленска 20-я армия второго эшелона. Юго-западнее Минска притаился готовый к броску 4 воздушно-десантный корпус. Более 13 тысяч орудий и минометов смотрели на запад, ожидая сигнала гроза. 1789 боевых самолетов были сосредоточены на полевых аэродромах Белостокского выступа. Еще 1000... находилась на аэродромах постоянного базирования. В состав боевых и половых частей фронта входили два с половиной миллиона человек. Им противостояла развернутая на 500 километровом участке Ангольдепа до Влодавы.